Глава седьмая. Закон изобилия. Каждому по потребностям. Рассмотрим финансовые законы, последствия работы, которых я наблюдаю в жизни моих знакомых, моих подписчиков и в своей жизни. Первый из них – каждому по потребностям. Я всегда говорю, что если у тебя чего-то нет, значит, это тебе не нужно. Это касается всех сфер жизни и финансовой и в особенности. Деньги приходят по потребностям. Согласна, неприятно это осознавать, готова услышать от тебя в ответ очередное «Ты что, с ума сошла?» и «Как такое возможно?» Остынь и подумай. После того, как эта информация осядет в твоей голове, человек обычно с ней соглашается, что в свою очередь позволяет изменить положение дел. Деньги приходят по потребностям. В чем это выражается? Если у тебя потребности на тысячу долларов, если ты умеешь жить на эти деньги, то зачем окружению, полю, вселенной, Господу Богу давать тебе 5000 Тебе ведь хватает и одной. А рядом есть девочка, которой нужно пять, и к ней придет пять. Тебе нужна тысяча, и к тебе придет тысяча. Таким образом, капитан очевидность говорит, что с этим нужно работать. Следующим методом – увеличивать свои потребности, постепенно растить свой уровень нормы. Например, ты всегда покупал одежду определенной ценовой категории. Постарайся покупать на уровень выше, хотя бы пару единиц одежды, обувь или сумку. Если ты всегда хотел отдыхать в Египте или Турции, попробуй запланировать Таиланд или Шри-Ланку. Этот отдых на порядок дороже. Постепенно увеличивая свои финансовые потребности, ты начнешь увеличивать свой запрос. Живи в кайф! Второй закон изобилия связан с разумным подходом к накоплениям и способностью получать удовольствие от жизни. Деньги должны приносить удовольствие. Я знаю таких женщин, у которых дома в сейфе хранятся увесистая котлета но при этом хозяйка капиталов хоть дермантиновой сумкой не позволяет себе обедать в ресторанах. Это не значит, что не нужно копить. Просто в накопительстве нужно знать меру. Нельзя годами откладывать на квартиру, не позволяя себе лишний раз ходить в кино. Вообрази ситуацию, ты копишь год, два, три, питаешься скромно, одеваешься в секонд-хенде, в отпуске не бываешь, и вдруг твой банк разоряется». Или что еще хуже, ты покупаешь на эти накопления дом, но случается пожар. Что с тобой произойдет? Правильно, любой человек в такой ситуации практически тронется умом. Не концентрируйся только на накоплении для достижения своей цели. Трать деньги с удовольствием, ведь жизнь, она здесь и сейчас. Заработала 10 тысяч долларов, большую часть сохрани, но часть обязательно потрать на себя. Сделай себе подарок, во всем должен быть баланс. Все мы под Богом ходим и не знаем, какой день станет для нас последним и что день грядущий нам принесет. Закон обмена. Ты должна обязательно отдавать свои блага, делиться. Для тех, у кого в семье родителей были сложности с достатком, эта фраза звучит на грани фантастики. Как отдавать? Кому отдавать? Тем не менее, нужно твердо знать, что баланс Вселенной работает во всех отношениях. Нужно обязательно 10% от своего дохода тратить на благотворительность, на помощь детским домам, больным детям или старикам, нуждающимся людям, на содержании питомников и так далее. Нужно делиться. Если ты не занимаешься благотворительностью, не помогаешь людям, то, скорее всего, деньги будут уходить от тебя или доставаться тебе с огромным трудом. Конечно, это сложно принять, когда у тебя зарплата с нос. Психологически очень тяжело взять и потратить на это кровно нажитые 10% на других, незнакомых, чужих тебе людей. Я это понимаю, но ты должна понимать, что вернется больше, если ты сделаешь это от чистого сердца. Когда ты творишь благо, оно к тебе вернется. Впрочем, если рассуждать «я получила 10 тысяч», «отдаю тысячу» и, включая таймер, жду денежку обратно, то это не работает. Благо, может прийти к тебе в виде возможности, подарка, скидки, нужного знакомства или любой другой открытой возможности. Если ты искренне делишься с нуждающимся, тебе притянется возможность, позволяющая вернуть деньги. Например, тебе позвонит подруга и предложит билет на концерт, который стоит ровно столько, сколько ты потратила. следующий закон «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Это подбор окружения. Старайся не общаться с людьми, которые негативно влияют на твое настроение, мироощущение, на твои мысли и планы. Невозможно находиться в позитивном состоянии в обществе человека, который постоянно говорит о том, что нет денег, нет сил, нет в жизни счастья. Как это делать? При общении с близкими друзьями мы уже говорили. Однажды мы с коллегой по работе обсуждали выходные. Я начала рассказывать ему про хороший ресторан, в который мы с мужем любим ходить. В этом ресторане готовят вкусный шашлык. На что коллега стал мне говорить, что за шашлыком ни к чему ходить в ресторан и тратить на это деньги. Мол, вкусный шашлык можно приготовить и дома. Возможно, он прав. Дом да, может быть даже вкуснее, чем в ресторане. Но дело в разном мере ощущения. Шашлык дома – это вообще про его жизнь. Например, он считает нелепым покупать обувь хорошей марки, когда можно купить ботинки на рынке. Зачем ездить на Бентли, если можно ездить на Жигулях? Конечно, можно, от этого еще никто не умирал. Можно не обедать в ресторанах, можно не носить хорошую одежду, не отдыхать, не ездить в отпуск. Конечно, все это можно, но зачем? Это вопрос самоощущения самооценки. Как ты себя чувствуешь, когда на тебе качественное белье, красивое шелковое платье, а не дешевая синтетика? Каковы твои ощущения за рулем собственного Мерседес-Бенса? Все это о способности ощущать вкус жизни. Денежные практики. Визуализация – основа всех основ. Возьмем фэн-шуй. Я, как дипломированный психолог, не буду комментировать это древнее знание, но со своей стороны могу сказать с твердой уверенностью, что если ты веришь, что неправильно стоящий в твоем доме диван блокирует денежный поток, нужно его переставить. Если ты веришь, что, поставив диван по-другому, ты раскупоришь финансовое благополучие семьи, и, по твоему мнению, деньги польются рекой, Это сработает. Просто потому, что ты в это веришь. Ты себя на это программируешь. Фэншуй не фэншуй не имеет значения. Если ты веришь, что что-то искренне всем сердцем, это тебе поможет. Я тоже верю в то, что мои денежки должны быть в качественном, красивом домике. Чтобы к ним в гости приходили их американские европейские друзья. Понимаешь, о чем я? Ведь каждый из нас знает, что ему хочется, что именно ему нужно. Если ты попой чувствуешь, что тебе необходимо это платье, что эта покупка важна и значима для тебя, купи его. У меня есть своя история с такой покупкой. Я очень сильно хотела платье, которое, откровенно говоря, не могла себе позволить. Оно было дорогое, слишком дорогое. Но мне так его хотелось, я почему-то была уверена, что оно изменит мою судьбу. Так вот. Именно в этом платье я влюбила в себя мужа. Я пришла к нему на выпускной королевой, блондинкой в сиреневом. Все вокруг на меня смотрели. А какому мужчине не понравится, когда на его девушку любуются? Он увидел меня по-особенному. Но было и продолжение. Именно в этом платье я была, когда он сделал мне предложение руки и сердца. Поэтому я верю что если очень хочется, значит надо. Такие покупки падают в копилку твоего благостного состояния. Если ты чувствуешь, что тебе нужно купить этот кошелек, и на тебя прольется денежный дождь, пожалуйста, покупай. Если ты чувствуешь, что тебе нужно купить новую сумку или деловой портфель, или телефон, и твоя жизнь изменится, пожалуйста, вперед. Следующий пункт – аффирмации. Их никто не отменял. Садишься, закрываешь глаза и говоришь «Я здоровая, красивая, я живу в изобилии». При этом не забывай представлять себя в этом состоянии. Состояние здоровья, богатства. Визуализируй свою картинку. Не забывай, что аффирмации говорят только в утвердительной форме. Опиши свою жизнь через 7 лет. Как в том вопросе, с которого мы начали эту главу, осознай, какая твоя цель, куда ты придёшь через 7 лет. Для чего ты работаешь сейчас на этой работе? Что она тебе даст? В каком доме ты будешь жить? Какую еду будешь употреблять? Какое кино будешь смотреть? В каком ресторане ты будешь обедать? В какой школе будут учиться твои дети? Если ты стремишься к заработку в 5000 долларов в месяц, возможно, имеет смысл развивать свою профессиональную деятельность, искать ресурсы, другие специальности, перестроить свое дело. Анализируя свою жизнь, свой образ мышления, выполняя предложенные мной практики, Помни об одном очень важном моменте. Бедный всегда думает, как сэкономить, а богатый — как заработать. Если хочешь повысить уровень благосостояния, меняй свой образ мысли.